Глава 38 Так Элис Эммон и Пол Бридель продолжили жить на одной территории, невольно подтверждая полуофициальную версию, что они влюбленная пара. Время от времени выбирались в магазины, ходили в камерные ресторанчики, чередуя предпочтения друг друга: индийскую, азиатскую кухню или традиционную европейскую. Сидели в пабах. Иногда напивались, встречались с общими друзьями, которых становилось месяц от месяца больше, посещали светские рауты и даже ездили в гости в родительские дома друг друга. Элис с удовольствием гостила в особняке под женевы и у семейства Бридель. Пол стал желанным гостем и любимцем Анны Эммон. Пол по-прежнему менял подружек, большую часть которых Элис не видела никогда в жизни как и не знала, что именно он говорил им, почему информация о сластолюбивых приключениях соседа не проникала в прессу. Впрочем, кажется, в последнее время что-то менялось. Пол все чаще заикался о каком-то особенном человеке, который много значит. Элис побродила по пустой квартире, встретила курьера, разложила продукты, прикинула, что приготовить на ужин, Идти в ресторан совсем не хотелось. Отправилась в душ. Стоило, наконец, привести себя в порядок. «Сегодня особенный день», — напомнила она себе. Прилетала Артери. Всего на неделю. Они не виделись несколько месяцев. Со дня благодарения, когда Элис прилетала к нему в Чикаго. Праздник не был особенным для Элис и Артери. Оба родились и выросли в другой культуре. Но именно в эти дни совпадали выходные в их графиках. Элис преодолела океан, чтобы встретиться со своим мужчиной. С чего начался их роман? Этого Элис Эмман не могла сказать. Все получилось спонтанно, не по ее воле. Она была лишь пассивным наблюдателем собственной жизни в тот момент. Несмотря на то, что в полной мере осознавала все, что происходит. Когда Артери посадил растерянную Элис в свой автомобиль, припаркованный в 20 минутах от Колумбийского университета, она уже узнала. Он опоздал на церемонию вручения молодым спортсменам заслуженной награды и заехал в надежде застать приятелей отпраздновать канон Рождества. Выдалась возможность оттянуться в Нью-Йорке? Почему нет? Встреча с Элли изменила планы человека-медведя. С видимым удовольствием он ринулся исполнять ее просьбу. Неагарский водопад в этот раз Элис так и не увидела, зато насладилась видом Атлантического океана, пугающе темно-серого, накатывающего гремящими волнами на песчаный берег Лонг-Айленда. Она подошла близко кромке вдруг замерзшего океана не расслышала в порывах ветра окрик Артери. А через секунду волна стремительно начала накатывать на неестественно светлый песок. Элис оказалась в руках человека-медведя. Двумя шагами он преодолел расстояние от волны, попавшей ему на ноги, хлистанув под джинсам. "Прости", пролепетала Элис, чувствуя себя неуверенно в мужских объятиях. Что говорить, До этого момента ее мог крепко обнимать папа, иногда пол, а как мужчина — лишь Саша. Объятия артерии можно было бы назвать дружескими, ничего лишнего не произошло, когда он прижал к себе девичье тело в зимней одежде. Однако женским чутьем, вдруг обострившимся, Элис поняла. Человек-медведь — мужчина. Мужчина, заинтересованный в ней. Стоило тогда дать понять, что никакого продолжения не последует, артерий отступил бы. Но Элис словно наблюдала со стороны за происходящим. Будто это не она идет за руку с мужчиной по стремительно темнеющему пляжу. Не она позволяет закутать себя в широкий мужской шарф. Не она смеется, фыркает, как кошка, когда мелкие-мелкие брызги волн попадают на лицо и кисти рук. И абсолютно точно не она ходит по искрящемуся предрождественскому Манхэттену, открыв рот как девочка Алиса, попавшая в страну чудес. Увидела элли знаменитую статую свободы и тот самый Бруклинский мост, как и миллиарды огней на ночных, оживленных будто в разгары выходного дня улицах Нью-Йорка с высоты полета вертолета. Именно там, на борту, Она вдруг поняла, насколько этот мир, мир Александра Хокканена и Марьяны, далек от ее мира. Вдруг показалось, что она отпустила ситуацию, быстро, почти мгновенно, оборвала да нельзя натянутую нить, услышав жалкий бзынь, извиняющую тишину потом. Тогда она в это поверила всем существом. Артерии Проводил Элис в гостиницу, не предприняв попытку заинтересовать в совместной ночи, несмотря на то, что напряжение, порой возникающее во внезапных, почти театральных паузах, кричало о желании, вожделении мужчины. У стеклянных дверей он остановился, улыбнулся. Элис разглядела, даже в декабре на его лице видны веснушки. «Ты выросла, Элли?» Тихо спросил он. Эллис нахмурилась, слишком много болезненных воспоминаний скрывалась за этой фразой. С усилием отогнала от себя гнетущие мысли о Саше, Марьяне, вечере в расе, о мужской фигуре за стеклом балкона, о музыке, в отчаянии льющейся на неспешный бег Невы и бело-золотые купола Смольного собора. Обо всем, что осталось в прошлом. Элис Эммон тогда шел 21 год. Организм всеми силами отрицал несчастье. Сердце отказывалось погибать под спудом невыносимой боли от первой любви. Ведь бывает вторая любовь, третья, последняя. «Да», — выдавила она из себя, сразу ощутив тепло неспешного поцелуя. Элис словно смотрела со стороны. И происходящее понравилось ей. Понравился мужчина, бережно придерживающий худенькую девушку, съехавшей на бок шапки. Понравился вкус, запах, тепло, ненастойчивость губ. Понравился неглубокий, не жаркий и не отдававший отчаянием поцелуй, без привкуса несчастья на губах. Я найду тебя, Элли, сказал Артери на прощание. «Между нами целый океан», — с грустью напомнила она. «Всего лишь океан».